Глава 34. После разговора с матерью с моей души упал огромный груз, который я пронёс через всю свою сознательную жизнь. И как же это было глупо и бессмысленно. Я неосознанно лишал себя любви и поддержки родного человека, чем лишь отравлял себе жизнь. Теперь я ощущаю себя по-новому, и в этом заслуга Лины. В очередной раз она стала моим спасением, сильнее распахнула дверь в лучшую жизнь, которую я сам не осмеливался даже открыть. Я корю себя за слепоту и за то, что слишком много времени мне потребовалось для того, чтобы прозреть. Напрасно ругал богов за то, что они связали меня истинностью, а ведь должен был благодарить каждый день. По глупости не разглядел бесценного дара, считая Лину своим наказанием, а в итоге сам стал для неё наказанием. Но надеюсь, в конце концов она поверит, что я действительно изменился и стал смотреть на мир по-новому, и центром этого мира стала она сама. Когда-то я произнёс слова, которые причинили ей не боль, Истинность и любовь не одно и то же. И я не отказываюсь от этих слов даже сейчас. Это совершенно разные чувства. И наконец я смог узнать их оба. Истинность лишь привязывает к человеку и зарождает физическое притяжение. Любовь же это что-то необъятное. Это притяжение не только тела, но и души. И это настолько прекрасное чувство, что я просто не понимаю, почему прежде отказывался от него и опасался. Но я всё еще не решился признаться ли в своей любви к ней. Я только-только стал растапливать ее сердце, которое сам же заморозил. И едва начал добиваться ее доверия. И боюсь, что это признание может отпугнуть ее. Но, возможно, мои сомнения напрасны, и она ждёт лишь этого, чтобы окончательно отречься от опасений, что прежний Райгер вернётся. Его больше нет. Он умер в той самой хижине, где его травили долгие недели. И как бы сильно я не желал найти своего врага и покарать его, но отчасти я ему благодарен. Ведь только оказавшись на волоске от смерти, Я смог разглядеть истинные жизненные ценности. Решено. Сегодня же я признаюсь Лине в своих чувствах. Она должна о них узнать и о том, как много значит для меня. В нетерпении возвращаюсь домой и ожидаю Лину в своих покоях. На столе уже стынут блюда, а её всё нет. Полчаса, час. Где же она? Почему не приходит? Неужели передумала? Нет, вряд ли. Она ведь сказала, что готовит мне какой-то сюрприз. Иду в покои жены, но нахожу их пустыми. Затем отправляюсь в комнату к сыну, но и там Лину не нахожу. На душе совсем становится тревожно, а дракон по-прежнему молчит, не тянется к своей истиной. Что-то не так. Не могла она уйти, не предупредив никого, тем более что Рэнли пора уже ложиться спать, а она ни за что не оставила бы его без сказки перед сном. Что-то здесь не так. Опрашиваю стражников, но они не отвечают мне ничего вразумительного, и это начинает раздражать. Для чего вы здесь, если даже не можете ответить, где моя жена? Выхожу из себя, ощущая нелепую беспомощность. Что случилось, лорд Этрис? На мой крик прибегает Аманта и перепуганно смотрит на меня. Где Лина?» Должно быть в своих покоях, неуверенно произносит она. Нет её там, нигде нет. Шумно выдыхаю я, пытаюсь угомонить нервы. Немедленно собери всех слуг в холле. Кто-то должен хоть что-то знать. Аманта покорно кивает и спешно удаляется, а я тем временем обхожу весь дом, проверяя каждую пустующую комнату, и снова безрезультатно. Спускаюсь вниз, где уже собраны все слуги, и произношу: "Кто-нибудь из вас знает, где леди Этрис? Мне нужна любая информация". Но в ответ лишь тишина, которая все больше вгоняет в отчаяние. Обстановка накаляется, а в голове проносится самые страшные мысли. И если ни от кого ответа так и не последует, то вы все будете уволены и окажетесь на улице, рявкнув я, находя выход лишь в угрозах. И слуги начинают наперебой рассказывать о том, где и когда в последний раз видели Лину. Но ничего полезного я от них не слышу. Лорд Этрис дрогнувшим голосом произносит Триша, сделав шаг вперёд. Я кое-что знаю, но не уверена, что это как-то связано с пропажей леди Этрис. Говори, настойчиво произношу я. Мне нужна любая информация. Я могу сказать об этом только наедине. Виновата произносит она. Что же это чего нельзя произнести при всех? Хорошо, идём в мой кабинет. Киваю я. А остальным приказываю оставаться на местах и хорошо подумать над тем, всё ли вы рассказали мне. Закрываю дверь кабинета за тришей и нетерпеливо смотрю на неё там не с ноги на ногу теребит ткани своего фартука и смотрит в пол «Ну, говори уже настаиваю я леди Миорель передала вам записку не хотя отвечает она леди Этрис увидела это и заставила меня отдать записку ей что было в записке хрипло спрашиваю я не знаю Мотает она в отчаянии головой. Но леди Эдрис сказала, что если я расскажу вам об этом, то она вышвырнет меня из дома. Я могу ошибаться, но возможно, она отправилась к леди Миорель. Демоны. Выдыхаю я, находя предположение служанки вполне логичным, но от этого ничуть не легче. Пожалуйста, защитите меня. Не позволяйте выставить меня из дома. Слезно просит Триша. Можешь не волноваться об этом, а теперь иди. Зачем только Лина решила вмешаться? Наверное, так до конца и не поверила, что отныне я буду ей верен, а записка Орель лишь подогрела ее сомнения. Идиот. Как я мог не подумать о том, что Миорель не смирится с нашим расставанием? и попытается выйти со мной на связь и совсем забыл отдать Трише приказ больше ни под каким предлогом не брать эти проклятые записки но чего уж об этом думать все уже произошло нужно теперь думать как убедить Лину в том что у меня не было никакого желания восстанавливать связь с однако даже этот момент не оправдывает столь долгое отсутствие Лины Может, с ней что-то случилось по пути? И я решаю отправиться к Миорель, надеясь лишь, что с Линой всё в порядке, и она всё ещё там. Райгер Миорель открывает дверь и смотрит на меня перепуганным взглядом. Ничего внутри не ёкает при виде этой женщины. Пусто. Где Лина? Холодно спрашиваю я. Не знаю, мотает она головой. Что ей здесь делать? Но её трусливый взгляд судорожно бегает по моему лицу и безоговорочно выдаёт её ложь. Ты что-то сделала с ней? Сыжу сквозь зубы и хватаю мерзавку за горло. Признавайся, где она? Я не знаю, давится кашлем и слезами. Не знаю, клянусь. Отпускаю ее, но все еще не верю. Она была здесь, напираю я. Была, сказала, оставить тебя в покое. Часто кивает она. Что было в твоей записке? Я просила тебя прийти ко мне, чтобы поговорить. Больше ничего, клянусь. Хрипит Миарель, всё ещё прокашливаясь, спустя этица назад. Что было после вашего разговора? Она просто ушла. А может, ей кто-то помог уйти? Скользю в ответ. Откуда мне знать? Нервно дёргает она плечами. Она ведь твоя истинная, вот ищи её сам, я не обязана знать, с кем и куда она ушла. Сначала мы проверим твой дом. Хватаю Мираэль за руку и тащу её за собой. В доме непривычно тихо. Ни слуг, ни стражников. Странно. Где все? Спрашиваю, заглядывая в одну из комнат. Денег не осталось на прислугу, и я всех распустила. Отвечает она. Снова лжёшь. Зло усмехаюсь я и отворяю дверь в спальню Миорель. Мне прекрасно известно, какое у тебя наследство осталось. Рассказывай что с Линой, пока я не придушил тебя собственными руками. Швыряю Миорель на кровать и испепеляю её взглядом, ожидая признания. Но тут замечаю рядом с ней китель и настораживаюсь. Чей он? спрашиваю и подхожу ближе, чтобы взять одежду. Но Мирель бросается на него своим телом. Это тебя не касается, Рейгер. Уходи. Она пытается быть дерзкой и уверенной в себе, но на деле прекрасно понимает, что не сможет дать мне отпор. Берусь за край кителя и выдергиваю его из-под Мирель, отшвырнув её на другой край постели. Отыскиваю нашивку на подкладе и просто не верю своим глазам Сайган Рейвер Сайган здесь рычу я и в голове внезапно начинает складываться пазл У меня не было другого выхода он заставил меня всхлипывает Миарели а её лицо бледнеет на глазах Лина с ним В ужасе выпаливаю я, а в ответ получаю однозначный кивок. Злость охватывает меня с ног до головы, но на разбирательство с Мирель у меня просто нет времени. Выбегаю из дома и на ходу оборачиваюсь в дракона, воспаряя в небо. Мирель и Сайгон готовили мне ловушку, но в неё угодила Лина, и Сайгон решил использовать её, чтобы сделать меня более уязвимым. Но самый ужас в том, что я по-прежнему не чувствую Лину совсем. Даже в облике зверя мои инстинкты не усилились. Я не думал о таком прежде, потому что считал это невозможным. Но, кажется, наша связь разорвалась. Безуспешные уговоры самого себя найти Лину ни к чему не приводят, как и облёты округи. Неизвестно, куда вообще Сайгон затащил Лину. Ситуация, кажется, совершенно безвыходной, отчаяние заполняет меня до самых краёв. Но в одно мгновение в голове что-то щёлкает, и в голову приходит единственно возможный способ спасти Лину.